Глава одиннадцатая Третье слияние с Саламандром я перенёс на удивление легко. В этот раз не упал без памяти, стерпел боль. Во время ритуала старался сконцентрировать внимание не на болевых ощущениях, а на привкусе от выпитого эликсира. Раньше я не замечал, насколько он мерзкий, а после сумел порадоваться, что обошёл дядю. Тот утверждал, что лишь после пятого слияния впервые покинул зал призыва на ногах. Улыбкой ответил на встревоженный взгляд подруги. Отметил, что та выглядит уставшей. Сегодня именно Тилья командовала группой призывателей. Как она объяснила мне раньше, ее задачей было сделать прокол и отыскать за пределами нашего мира огнедуха. На мой неискушенный взгляд, Тилья справилась со своей задачей хорошо. Никакой разницы между тем, что происходило на этом и на прошлом ритуалах, я не заметил. Влил в себя пол кувшина воды, ответил на вопросы Сиера Нилрона о моем самочувствии. Рукавом халата вытер солбопод. Сам доплелся от зала призыва до своей комнаты, лишь изредка опирался на дядя на плечо. Царившую в замке прохладу не ощущал. Из-за поселившегося внутри меня Саламандра казалось, что я вновь оказался на раскалённых солнцем улицах Селены. Когда дядя ушёл, я позволил себе убрать с лица маску спокойствия. Поморщился от боли. С момента слияния та утратила остроту, но не исчезла. Растянулся на кровати. Мысль о том, что утром мне вновь предстоит выдержать ритуал, вызвала испуг и тошноту. Сам над собой пошутил, напомнил, что слоны ничего не боятся, приказал себе успокоиться. Пытался думать о приятном, о магии, о тилье. Представлял, что теперь резерва огня хватит, чтобы сплести не одну, а сразу с десяток букв. И не маленькие, как те, прошлые, любого размера, какого пожелаю. Боль в теле отбила желание пробовать новые возможности. Я долго ворочался, пытался отыскать положение, в каком жжение внутри тела причиняло бы меньше страданий. Похоже, сумел это сделать. Сам не заметил, как задремал. Успел увидеть короткий, но яркий сон. О чем он был, воспоминаний не сохранилось. Запомнил только, что во сне видел много огня. Очень много. И что там я тоже страдал от жары и жажды. Проснулся, когда услышал скрип двери и тихие шаги. Открыл глаза, увидел тилью. На удивление бодро вскочил с кровати, взял из рук подруги кувшин, смочил водой пересохшее горло. Услышал вопрос. — Как ты себя чувствуешь, Эленур? Вместо ответа привлек подругу к себе, поцеловал. С удивлением понял, что готов зайти гораздо дальше поцелуя. И это после ритуала. Теле улыбнулась, убрала со своей груди мои руки. Покачала головой, отстранилась. Поморщила нос. — Вижу, что ты в порядке, — сказала она. Сиер-Вартарон прав. С каждым разом тело все быстрее привыкает к симбиозу. — Хорошо. — Нет. — Не сейчас, Ленур. Даже не думай меня хватать. Я вся пропахла потом и кровью. Самое противно, не спорь. Нам нужно помыться и тебе, и мне. Пойду позову слуг. Распоряжусь, чтобы приготовили большую ванну. Лежал в воде, жмурился от удовольствия. Тилья намыливала мне волосы, массировала кожу головы. Поглаживал ее колени. Ноги подруги обнимали мою талию. И болтал о всякой ерунде. Рассказал о том, что Исона попросил познакомить его с и Варвега. Сообщил, что уже договорился с Белиной об их встрече. Спросил у Тилии, не хочет ли она посетить вместе с нами дом Сиерры Китмаран поужинать там. На что-то ответила «Сделает, как я сочту нужным». «Если я считаю, что ее присутствие в доме Белины необходимо, то она обязательно туда отправится. Если нет, с удовольствием останется дома, позанимается с рунами смерти». Поделился с подругой догадкой о том, что в Академии меня всё ещё считают бастардом Императора. Даже учителя. «Представляешь, какая глупость!» «Не дёргайся, Ленур», — сказал Атилья. «Раздавишь мне рёбра. До утра буду возиться с артефактом регенерации. Придётся забыть, что на эту ночь у нас с тобой были иные планы. Прости», — сказал я. «Но не надейся, от этих планов не откажусь. Неизвестно, что будет со мной завтра» после того, как компанию-огнедуху в моём теле составит этот ваш Олмер. Возможно, из кровати встать не смогу. Дядя на что-то подобное намекал, так что сегодня сон для меня не главное», — добавил. «Вот только не понимаю, зачем проводить два ритуала подряд». Пальцы Тильи продолжали втирать в мои волосы целебную пену. Я жмурился от удовольствия, сдерживал желание замурлыкать. Точно довольный кот. Твой дядя не хочет распускать команду призывателей. Говорит, что будет сложно вновь собрать их вместе. Ты должен понимать, Ленур. У каждого из маков много собственных дел. Исследования, забота о семьях. Да еще не забывай о войне с китрилок. Вечер, ночь и утро. Сьер-Вар-Тарон твой дед уговорил их собраться под его крышей только на это время. А завтра они вновь разбредутся по своим замкам. Смыл с пальцев пену, почесал нос. Мыло пахло травами, незнакомыми. Его аромат то и дело заставлял меня чихать. «Зачем вообще для ритуала понадобилось столько народа?» — спросил я. «Разве не хватило бы тебя и дяди? Вам всего-то и нужно было за раз призвать одного духа. Это не отряд огоньков нашпиговывать саламандрами. Ведь я видел сегодня, ты одна проделала всю работу без подсказок и посторонней помощи. Молодец, горжусь тобой». Уверен, к тому моменту, как выучу божественный алфавит, ты станешь главным призывателем валеских гор. Сиоль будут на коленях за тобой ползать, уговаривать, вступить в их клан. Вот увидишь. Фантазер. Сомневаешься? Зря. Так и будет. Попытался обернуться, но Тилия не позволила. Сказал, только я тебе им не отдам, пусть не надеются. Слышишь? А я никуда и не собираюсь, сказала Тилия. Вот и хорошо. Ты теперь со мной. Навсегда. Хорошая из нас выйдет парочка, представляешь? Мастер божественной магии и великая призывательница. Построим себе огромную башню в столице. Такую, как в книгах о Валесском. Станем с тобой сочинять трактаты о магии, призывать огнедухов и прямо из башни путешествовать через порталы по всему миру. А еще каждый месяц станем наведываться к моей сестре. Познакомлю тебя с ней и с племенником. Покажу тебе лес. И обязательно будем приглашать к себе в башню на обеды и ужины друзей. Того же Исона и Рыжую. А по утрам выходить на балкон, пить кофе и посматривать сверху вниз на императорский дворец. В запрещено строить дома выше башен дворца императора. Я махнул рукой, разбросал пену по комнате. Это пока запрещено. Так я ведь еще и не выучил весь алфавит. Не переживай, любимая, что-нибудь придумаем. Потом, когда я закончу обучение, разве тогда сможет мне кто-то в чём-то отказать? Мне, великому магу! Не сомневаюсь, император сам оплатит строительство нашей башни. Не веришь? Ха, вот увидишь. Сделает всё, что попросим, лишь бы только мы с тобой не перебрались в другую столицу. Впервые слышу, как ты хвастаешься. Это на меня так огнедух действует. Голова кружится, мысли в неё лезут странные. Не видел, но чувствовал, что Тилья улыбается. Спросил. «Так для чего была нужна вся та компания? Ну, которая дремала сегодня около бассейна с кровью, пока ты работала. Не заметил, чтобы они производили хоть какие-то полезные действия. Изображали каменные статуи богов или присматривали за тобой?» «Ты прав, присматривали», — сказала Тилья. «Но не только за мной, еще и за тем проколом, что я сделала в оболочке нашего мира». Следили, чтобы он оставался в разумных границах, чтобы через него не проникли к нам непрошенные гости, готовились исправить любую мою оплошность. «Зачем это нужно?» — спросил я. «Не доверяли тебе? Боялись, что ты не справишься?» Все же не удержался, чихнул. Макнуло лицо в мыльную пену. Телья подала мне полотенце, дождалась, пока я протру глаза, сказала. «Не в этом дело, Ленур. Призыв состоит из множества действий. Его можно провести и одиночку. Но всегда есть риск допустить ошибку. А в нашем деле рисковать нельзя. Уж очень страшными последствиями грозит любая оплошность. Так что на каждом из команды призывателей лежит ответственность за определенную часть работы. Я сегодня делала проколы поиск. Потом направляла огнедуха. Те пятеро, о которых ты говоришь, следили за дырой, что образовалось в защитных границах нашего мира. Делали все возможное, чтобы мы не повторили судьбу жителей Фарида. — Жители чего? — переспросил я. — Фарида, — повторила Тюлия. — Неужели не слышал об этом городе? — А должен был, чем он знаменит? — Хотя, припоминаю, находится на востоке Империи, о нем мне рассказывали на уроках. Главный город Лиитской провинции. Наибольшее влияние там имеет великий клан Вартан, если не ошибаюсь. Молодец, у тебя замечательная память. Я сказал что-то не то? Все верно, сказал Атилья. Обычный провинциальный город. Сейчас Фарит, если чем-то и примечателен, то только своей историей. Еще 600 лет назад он был столицей Лиитского королевства. Воинственного соседа тогда еще не империи, а Оселенской республики. По количеству жителей Фарид тогда превосходил свою современницу Селену примерно раза в два. Огромный и богатый город. Был. В прошлом. «Пока его не завоевала империя», — сказал я. То, что потом прибрала к рукам Селенская Республика, было лишь бледной тенью прежнего Лиитского королевства. Его осколки. Разрозненная, погруженная в хаос гражданской войны территория. Республика нисколько захватила её, сколько навела на ней порядок. Вернула мир жителям королевства, ставшего Лиитской провинцией. А Фарид к тому времени уже лет десять как превратился в город-призрак. Лишился всех своих жителей. — Почему? Я имею в виду, что случилось с Фаридом. Сделал попытку оглянуться, но Тиля вновь придержала мою голову. — Точно об этом почти ничего не известно, — сказала она. Если судить по тем признакам, которые описаны современниками трагедии, в Фариде проводили ритуал призыва. Причем без той самой кампании, что обязана была дремать у бассейна. То ли призыватель проявил излишнюю самоуверенность, то ли не знал о правилах призыва. Или намеренно позволил ритуалу выйти из-под контроля. Некоторые обвиняли в произошедшем Вселенскую Республику. А может, что-то случилось с самим призывателем. Вряд ли мы узнаем, как все происходило на самом деле. Свидетели не уцелели. В городе не выжил никто. Из прокола в наш мир ринулись орды духов. А дальше... Думаю, ты представляешь, что там творилось. Простые люди умирали мгновенно. Одаренные прожили считанные минуты после того, как в их тела поселялись сразу десятки существ. Прокол быстро расширился до огромных размеров. Мне кажется, какое-то время существование всего нашего мира оказалось под вопросом. Обошлось. Рост прорехи остановился. Но Афарит это не спасло. Город обезлюдел на долгие годы, стал местом обитания существ из иного мира. Телия замолчала. Молчала я, перед мысленным взором стояла описанная Телией картина. Наконец сказал. «Жуть!» «Помнишь, каково было наше самочувствие после первого поселения? Сколько мы валялись без чувств?» «Даже не представляю, что вынесли те бедняги, в ком поселился не один огнедух, а сразу несколько. Или, как ты говоришь, десятки. Не самая приятная смерть». Потер нос. Спросил. «Эти существа были только в Фариде?» Кому-то удалось задержать их в границах города, почему они не разбежались по всей Лиитской провинции или по империи? Как и кто их сдерживал? И кто в итоге навел там порядок? На все эти вопросы Ленур нет ответов, — сказала Атилья. Только множество теорий и предположений. После той трагедии в Лиитском королевстве среди магов было много споров. Но в итоге спорщики пришли к единому выводу, что существа из других миров не способны отдаляться от межмирового прокола дальше определенного расстояния. Каково оно все еще предмет дискуссий? Ясно только, пришельцы не могут долго жить в нашей реальности, не пользуясь возможностями местных организмов-носителей. Вероятно, именно этим и объясняется тот ограниченный радиус их возможного перемещения. Их прогнали обратно в эту, как ее, прореху? Да, наверное, только не люди. Закрой глаза, Ленур. Я послушно сомкнул веки. Телья полила мне волосы, смывая пену. «Наш мир сам залечил эту рану», — сказала она. Пусть ему и потребовалось на это больше ста лет. Дыра между мирами исчезла. Но опыт Фарида многому научил магов. Голос подруги звучал то громче, то тише. В уши попадала вода. Во-первых, именно после того случая совет кланов запретил проводить в селении призывы и все исследования, связанные с магией смерти. Клану Сеоль тогда пришлось знатно потратиться. Перенести свои лаборатории сюда, в Валесские горы, построить для них замки, чтобы оградить от набегов обитавших тогда в этих местах племен. Да не один. Решили рассредоточить центры исследований по нескольким отдаленным друг от друга местам, чтобы не потерять все в случае, если в одном из них что-то пойдет не так. Вытри лицо линор теле протянула мне полотенце. А во-вторых, продолжила она. Призыватели с тех пор не обходятся без тех самых, спящих у бассейна. Всегда на ритуале присутствуют маги, способные заметить любые сбои в процессе и при необходимости своевременно залатать межмировой прокол. Вот так. Необходимость таких предосторожностей признаёт каждый, кто слышал о трагедии в Фариде. И уж тем более те, чьи семьи первыми пострадают при любом серьёзном сбое в ритуале призыва. Сиди спокойно, Ленур, сама вытру твои волосы. Отбросила мокрое полотенце, взяла другое. Я тоже считаю, что наблюдатели необходимы. Веришь ли, Ленур, на их присутствие сегодня успокаивало меня. Не позволяло паниковать при мысли о том, к каким ужасным последствиям приведёт любая моя ошибка. Понимаешь, о чём я говорю? Они нужны. Проводить ритуал призыва без подстраховки нельзя. Никогда. Пусть в большинстве случаев наблюдателям и приходится всего лишь дремать. Не страшно. Так что настраивайся терпеть их присутствие и завтра утром, когда я буду подыскивать для тебя Олдмира». «Потерплю», — я встал на ноги, помог подняться Тилье. «И, кстати», — сказала та, — «после завтрашнего ритуала тебя будет ждать...» «Сюрприз. Уверена, он тебе понравится». «Его приготовил для тебя дядя». «Какой сюрприз?» — спросил я. Положил ей руку на талию. «Не скажу, Ленур». Пообещала Сиеру Нилорану, что не разболтаю. А все-таки договаривай. Тиле улыбнулась. «Сам все увидишь, потерпи. Напрашиваешься на неприятности, женщина», — сказал я. «Стану тебя жестоко пытать. Всю ночь. Будешь кричать на весь замок, так и знай». Прижал Тилю к себе, почувствовал тепло ее тела. Вдохнул аромат её кожи, смешанный с запахами мыла и трав. Заглянул в ярко-зелёные глаза. Услышал. Жду этого с нетерпением, Кленур. Поначалу ритуал призыва Олмера в точности походил на тот, в котором я участвовал вчера вечером. Та же кровь в бассейне, множество зажжённых свечей, те же лица призывающих, мерзкий привкус эликсира во рту. Знакомые запахи. телье. Серьезное, сосредоточенная. Отличия начались с появлением существа. Олмер походил на маленькое облако. Или скорее на скопление дыма, какой бывает, если бросить в костер зеленую еловую ветку. Размером не превышал саламандра, не источал ни тепла, ни холода. Зато испускал слабенький аромат можжевельника. При его прикосновении я поначалу ничего не почувствовал. Не сразу понял, что слияние произошло. Открыл глаза, увидел лицо. Тильи улыбнулся. Успел подумать. И никакого жжения. Прежде чем тело пронзило. Боль. Открыл глаза, обнаружил, что лежу на полу. Вдохнул запах свечей и крови, можжевельника и человеческого пота. Ощутил, что каждая частичка тела посылает мне болевые сигналы. Боль притупилась. Или же я, пока валялся в беспамятстве, успел к ней привыкнуть. — линор как ты? — спросил Сиер Нилран. На его лице плясали тени. В глазах отражались дрожащие огоньки свечей. Дядя протянул мне руку, помог встать на ноги. Потом придержал за плечи, когда меня повело в сторону, не позволил упасть. Сказал, «Хорошо выглядишь. После первого слияния с Олмером я пришел в сознание только через час. Знаю, что тебе сейчас плохо. Вот, выпей. Это немного приглушит боль». Я не заметил, откуда в его руках появился кувшин. Заморгал, пытаясь прогнать с глаз пелену. Казалось, что Олмер не растворился во мне, а туманом расползся в воздухе зала призыва. Взял из дядиных рук кувшин, едва не уронил, мышцы ослабли, тело стало вялым и непослушным. Выпил до дна. Весь десяток глотков горько-кислого напитка. Лишь когда проглотил последнюю каплю, сообразил, что кувшин пахнет полынью. «Можешь идти?» — спросил Сиер Нилран. Я кивнул. С трудом пошевелил языком, сказал вслух «На». Сделал шаг. И едва снова не свалился без чувств отрезка усилившейся боли. Похожие ощущения были, когда мне в детстве булыжником раздробила голень. Тогда перед глазами тоже то и дело сгущался туман. Но сейчас боль рвала на части не только ногу. Всё тело. — Прекрасно, — сказал дядя. — Держись за моё плечо, помогу добраться до комнаты. Полежишь немного. — Тилья завершит ритуал, отправлю её к тебе. Присмотрит за тобой, покормит, если захочешь. Но я бы посоветовал тебе дождаться обеда, а после сделаем кое-какие тесты». Я заметил на его лицо ухмылку. «Не смотри на меня так, к тому времени ты уже плясать сможешь. Вот увидишь, организм молодой, быстро привыкнешь к новому спутнику, а он к тебе. И помни, Ленур, некогда разлеживаться. Вечером возвращаемся в Селену». улегся в комнате на кровать как и после слияния с огнедухом. но вот только уснуть не пытался какой может быть сон если олмер изнутри рвал мое тело на части боролся с желанием обернуться ведь именно так с детства привык бороться с травмами и болезнями а яди не вспоминал не потому что следовал совету дяди сама мысль о ней вызывала тошноту Даже в обед едва заставил себя проглотить хоть что-то. Понимал, телу требуется энергия, чтобы восстановить всё то, что успели разрушить в нём мои новые симбионты. Из столовой вслед за дядей поплёлся в лабораторию. Там позволил Сиеру Нилрону себя осмотреть, ответил на множество вопросов. А потом увидел знакомый артефакт ракушку. Таким мне уже не раз определяли резервманы. Вот только... Тот, к которому меня подвел дядя, отличался от предыдущих. На его поверхности блестели не десять, а двадцать пять кристаллов. — Давай, Ленур, ты знаешь, что делать. Я положил руку внутрь железной ракушки. Сьер Нилран захлопнул ее створки, прикоснулся к красной точке. Артефакт завибрировал. По руке пробежал холодок. Один за другим окрасились семь карцев. Восьмой приобрел едва заметный голубой оттенок. Дядя не сумел скрыть разочарования. Высвободил мою руку, достал курительницу. После того, как затянулся дымом чиманы, сказал. — Ну что ж, вряд ли стоило ожидать чего-то другого. Потер глаза и продолжил. — Олмер не влился в твой резерв магической энергии, а жаль. Пока он расположился отдельно. Но не расстраивайся, Ленур, всегда так происходит, пока еще никто не смог научиться пользоваться его маной. В отличие от Саламандра, Олмер не открывает носителю доступ к своему энергетическому телу. Я не слышал о подобных случаях. Конечно, надеялся, что в твоем случае будет иначе. Все же раньше опыта с настоящими одаренными не проводил. Помахал рукой, отогнал от своего лица облако дыма. Произнес. «Ладно, будем наблюдать. Слишком мало прошло времени после ритуала, чтобы делать выводы». Откинулся на спинку кресла, смотрел на меня. «Как я уже говорил, Олмер — тот самый главный ингредиент в рецепте превращения оборотня водаренного», — сказал Сеер «Мы все проходили через слияние с ним. Да, по много раз. И я, и мой отец, и твоя мама, и много кто еще. В нашей семье эти ритуалы давно стали традицией». Он пыхтел трубкой наполняя воздух лаборатории запахом тлеющей чиманы. Вот только не все сумели дотерпеть и дожить до результата. Как и огнедух, после расставания с носителем Олмер оставляет в ауре бывшего компаньона частичку своего энергетического тела. После десяти-двадцати лет симбиоза остатков маны в ауре становится достаточно для того, чтобы превратиться в базовый резерв. Кому-то удается к этому резерву пробиться. Такие счастливчики становятся пусть и слабосильными, но магами. Как мы с твоим дедом. Других неподконтрольные остатки маны сводят в могилу. Так случилось с твоей мамой. Брата моего отца, двумя моими детьми. Замолчал. Какое-то время я наблюдал за тем, как дядя курил и смотрел поверх моего плеча на окно. Наконец Сиер Нилран заморгал, заглянул в курительницу. Снова протер глаза и сказал. «Радует, что в случае с тобой риск минимален. Магом ты давно стал, цель наших с тобой опытов иная. Проверить, насколько большим могут сделать твой резерв те или иные симбиоты. Чего ждать от огнедуха уже приблизительно представляем. Теперь будем следить за Олмером. В теории симбиоз с ним может принести тебе хорошие дивиденды. «Именно на такой поворот мы с твоим дедом и рассчитываем. А может, не дать ничего, кроме неудобства». «Такое тоже возможно. Будем наблюдать», — выпустил в сторону от меня струю дыма. «Что ж, племенничек», — сказал он, — «с делами мы на сегодня закончили. Мучить тебя сегодня больше не стану. Хотя, понимаю, ты сейчас мечтаешь лишь об одном — завалиться на кровать». Для первых дней симбиоза с Олмером — это обычное дело, я-то знаю. Потерпи ещё немного. Давай-ка прогуляемся в мой кабинет. Я заметил, что он улыбается. Вспомнил слова Тильи о сюрпризе, что приготовил мне дядя. Тилья не обманула. Дядин сюрприз мне действительно понравился. Я вошёл в кабинет Сиера нилрана и поначалу не поверил своим глазам. Не сразу понял, что увидел там неожившее мамино изображение с того портрета, что висел на стене в приемной деда. Хотя женщина, что вскочила с дядиного дивана и рванула мне навстречу, очень походила на мою маму. Сестра висала. Она крепко сжала меня в объятиях и сказала, «Как же я соскучилась по тебе, братишка!»